Глава 39. Скайден. Ну, как твое самочувствие, герой? Весело поинтересовался шагнувший в палату доктор Эдиген Фуар Шареди. Выглядел он лет на 60, обладал невысоким ростом, но крепким телосложением. Его седые волосы были аккуратно зачесаны на бок, а белый халат, накинутый поверх темно-синего целительского костюма, просто болтался на плечах, как плащ. Целитель подошёл к кровати и внимательно проверил показания окружающих меня приборов. Потом что-то записал в историю болезни и принялся отсоединять от меня датчики и трубки. В общем, после всех манипуляций он оставил на месте лишь капельницу в одной моей руке, катетер в другой и ещё несколько каких-то проводков. Затем пришёл черёд перевязки. Теперь к местному светилу целительства присоединились ассистент и медсестра. Они поочерёдно снимали повязки с каждой раны, обрабатывали швы, а сам доктор Эддиген по несколько минут сосредоточенно водил рукой у каждого пострадавшего участка тела, проверял, как срастаются ткани внутренних органов. И судя по удовлетворённым кивкам, процесс моего восстановления его вполне устраивал. У тебя отличная регенерация, и уровень магии такой, какого лично я за свою практику ни у кого не встречал, сказал доктор Фар Шареди, закончив осмотр. Даже кости удивительно быстро срастаются. Но ещё дней 5, а то и неделю подниматься я тебе не разрешу. Я удручённо вздохнула и отвёл взгляд. Спорить с этим карфицем было бессмысленно. Я уже дважды пытался. В первый раз просто получил устный выговор, во второй укол сильного успокоительного и обещание, что будет колоть его мне каждый раз, как решу оспаривать мнение лечащего врача. А мать где? Спросил целитель, отпустив своих помощников. "Я вчера вечером отправил её отдохнуть", ответил тихо. "Давно пора было", кивнул мужчина. "Я просто привык, что она всё время или в твоей палате, или где-то рядом. Вот и удивился. Там к тебе, кстати, супруга рвётся. Ещё вчера меня уговаривала её отпустить, а сегодня с утра поставила ультиматум, что если не разрешу её транспортировать сюда, она поползёт по полу". Супруга Трис сама призналась, или, ну, конечно, с неё же должны были снять все украшения, в том числе и браслеты, которыми она прикрывала брачные узоры. У меня иллюзий тоже больше не скрывали знаки нашего брака из-за полного запрета использовать магию, а татуировки у нас нестандартные, широкие, заметные, тот бы и дурак сложил одно к другому. 9 булевых, задумчиво почесав подбородок, проговорил доктор Фаршариди. Всё же странный ты, мальчик. Никто другой с такими ранами не протянул бы и минуты. Хотя тебе повезло, что врачи экстренной помощи быстро примчались, да стазис вовремя наложили. Иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Это же далеко не государственный госпиталь, да?» Спросил я, демонстративно кинув взглядом белоснежные стены, потолок с современной системой кондиционирования, новенькое оборудование, раскрытые шторы из плотной белой ткани на окне, тончайший тюль. Это клиника Хандер, слышал о такой? Карфициц снова записал что-то в историю, сунул её под мышку и опять вернулся к приборам. А с каких пор пострадавших в перестрелках отвозят в частные клиники, да ещё и элитного класса? Задал я резонный вопрос. Не то чтобы я против, просто лечение здесь точно стоит немало. Сомневаюсь, что моих сбережений хватит, чтобы всё это оплатить. По поводу оплаты можешь не волноваться, улыбнулся мне доктор. И за тебя, и за твою благоверную всё оплачено сверх меры. Кем? выпалил громко и тут же почувствовал боль в груди. Закашлялся. Закружилась голова. Перед глазами стали разлетаться тёмные пятна. Пришлось целителю использовать свой дар, чтобы мне помочь. — Спокойно, Скайден, не нервничай ты так, — говорил доктор, глядя на меня с сомнением. — За всё платил твой тесть. После приступа не сразу получилось сообразить, о каком таком тесте идёт речь. — А когда сообразил... — Нет, и я сам всё плачу, — заявил я, — до последнего Шейна. Мне от этого предателя не нужно ничего. — Ох, мальчик, что ж ты такой гордый-то, — вздохнул карфитец. Ты ведь даже не представляешь, о какой сумме идёт речь. Да и вообще, зачем хочешь обидеть человека, который жизнь тебе спас? Я вас нисколько не желаю обидеть, поспешил возразить я, но тот меня перебил. Да не обо мне речь. Я просто делаю свою работу. Хотя признаться, Скайден, когда меня вызвал лорд Ремерди, мы с женой грели бака на Кинских островах и ещё неделю не собирались возвращаться в этот холодный город. но пришлось. Таким, как премьер-министр, не отказывают. Он иронично хмыкнул. «Я уже как-то подобную глупость и сделал. Больше не хочу». Голова работала с трудом, мысли путались. И всё же какую-то логическую связь я нашёл. «Беатрис так сильно пострадала?» «Жена твоя? Нет. Два ранения, а одна из пулей вовсе прошла по касательной. Ничего особо серьёзного нет. Её бы и в простом госпитале не хуже подлатали». Он говорил обо всём этом так спокойно, будто для него подобное являлось обычным делом. Хотя о чём я? Он же целитель, не бысть часто с пострадавшими в перестрелках сталкивается. Тогда зачем? спросил я, глядя ему в глаза. Да потому что тебя ни в одной больнице оперировать не брались, заявил он с сочувствием. Девять пулевых, три из них в области сердца, раздроблена кость на ноге, шею основательно задело. Я сам сомневался, что получится хоть что-то. Знаешь, парень, было дико страшно снимать с тебя стазис, чтобы начать лечение. А присутствие министров в коридоре смелости не добавляло. Я же понимал, что если ничего не выйдет, меня могут ждать капитальные такие неприятности. Это просто не укладывалось в голове. Нет, о том, что меня буквально изрешетили из огнестрелов, я помнил и так. Если честно, не думал, что выживу. В тот момент куда важнее для меня было, чтобы выжила Карамелька. Очнувшись в больнице и увидев рядом плачущую маму, не сразу поверил, что жив. Неудивительно, что лишь сегодня, то есть спустя почти три дня, у меня стали появляться вопросы, как я вообще оказался здесь, а не на рандеву со всевидящим. Вот если бы я попал в такую ситуацию, то отец моей Магды скорее бы приплатил кому из медперсонала, чтобы меня добили, со смешком выдал целитель. «Суровый был мужик, терпеть меня не мог, а тебе вон как повезло». «Мало того, что целый министр, так еще заботится о тебе, как о сыне родном». Он нажал несколько кнопок на одном из приборов и снова повернулся ко мне. «Ладно, отдыхай, Скайден, вечером так уж и быть. Разрешу твоей Беатрис приехать к тебе в кресле, а пока набирайся сил». Он развернулся и почти вышел за дверь, когда мне все-таки удалось уложить в голове часть выданной им информации, которая, несмотря ни на что, реальной не казалась. Стойте, позвал я. Он обернулся. Хотите сказать, что Леонард Римерди вызвал вас из отпуска из-за меня? Оплатил моё здесь пребывание и во время операции? Да-да, сидел в коридоре, спокойно подтвердил целитель. Девочки, ему дважды настой успокоительный насилия. Так что ты перей тема, как гордо отталкивать человека, фактически спасшего тебе жизнь? Подумай, стоит ли это делать? Меня спасли вы, буркнул я. И если бы не он, ты бы в мои руки даже не попал. После ухода целителя явилась медсестра и вколола мне очередную дозу лекарства. Я уснул почти на 4 часа. Зато когда проснулся, в голове прояснилось, осознание снова заработало нормально. А вот только даже теперь я не мог понять, зачем Римерди приспешила мне помогать, возможно, из-за того, что я закрыл с собой его дочь. Похоже на правду. Но в таком случае он бы точно не ждал окончания операции в коридоре. Тогда почему? Что им двигало? Я бы ещё понял, если бы всё это сделал Эрик, но точно не его отец. Когда после обеда пришла мама, я встретил её задумчивым видом. Сестрой она с собой не приводила по моей просьбе. Мне не хотелось, чтобы Дариса видела меня таким. Мелко обижалась, но пока воспринимала это спокойно. О, вы только до сегодняшнего дня Милый Дейри очень переживает. Начала мама уже привычно разместившись в кресле у моей кровати. Я пообещала ей, что вечером возьму её с собой. Сразу после того, как я пришёл в себя, мама решительно собралась сама за мной ухаживать. Но доктор Эйддген запретил ей такую самодеятельность и попросил не отбирать работу у опытных и квалифицированных медсестёр и сиделок. Он неоднократно пытался отправить маму отдохнуть, но она каждый раз отказывалась. утверждала, что должна быть со мной, уходила лишь на пару часов, да и то лишь для того, чтобы принять душ и проверить, как там без неё Дайри. К счастью, моя мелкая вообще не особо любила компанию, и главными её развлечениями являлись чтение и рисование. Картины у Дайрисы получались настолько живыми, что смотреть на них можно было часами. А иногда она вкладывала в свои работы лёгкие подвижные иллюзии, и это давно стало её изюминкой. Дома в гостиной висел пейзаж, который Дайри написала пару лет назад. Там был изображён красивый летний сад, и всё казалось вполне обычным, вот только листики на деревьях чуть колыхались, будто бы их шевелил лёгкий ветерок. Птички могли неожиданно перескочить с ветки на ветку, а по небу медленно-медленно, но всё же плыли белые облака. "Прости, но она имеет право тебя навестить", чуть виновато произнесла мама. Дэри хочет к тому времени закончить картину, собирается подарить доктору, который тебя спас. Эта фраза напомнила про утренний разговор с целителем и его неожиданный рассказ о роли Ремерди в моём спасении. Промолчать об этом я просто не смог и выложил маме всё, что сегодня узнал. Она слушала меня молча, стараясь сохранять спокойный вид, но я всё равно заметил, с каким напряжением она сжимала ткань своей юбки, как отводила взгляд, в котором почему-то отражалась надежда. Она меня теперь смотрела и вовсе совершенно странным взглядом. Мам, и я не понимаю мотивов его поступка. Подвёл и то к я. Ты же когда-то хорошо его знала, может, объяснишь? Но вместо того, чтобы ответить, она задала вопрос сама. Скажи, родной, вы с ним встречались? Он видел тебя повзрослевшим? Один раз, проговорил, вспомнив наше столкновение в коридоре полиции. Случайно, но он меня не узнал, хотя Трис сказала, что я его заинтересовал и что у меня глаза как у тебя. Он решил, что я, возможно, твой племянник. Узнал. Она вздохнула, а на её губах появилась странная улыбка. Думаю, он на самом деле понял, кто ты, но почему-то не стал этого показывать. Стыдно стало, полным иронии голосом бросил я. Не знаю, вздохнула мама и поднялась на ноги. Пойду. Хочу кое с кем встретиться. Уж не сремердили? бросил настороженно. Мама, он перестань, осадила она меня. Я давно большая девочка, тебе не кажется? Нет, встреча у меня не с Леонардом, но и с ним мне тоже придётся рано или поздно поговорить. Или считаешь, я не должна сказать ему спасибо за то, что спас моего единственного сына? Я никогда не любил с ней спорить. Она утверждала, что у меня отцовский характер, но сам я считал Что и в этом тоже пошёл именно в неё. Мама только с виду казалась милой, мягкой и нежной леди. На самом деле, её внутренние силы и решимости позавидовал бы не один генерал армии. И уж точно она не станет слушать мои запреты. Радовало хотя бы то, что она прекрасно осознавала всю опасности нашего с ней положения, а творить глупости, кажется, вообще никогда не умела. Поцеловав меня в щёку на прощание, мама ушла. Пролежав неподвижно ещё несколько минут, я осторожно подвигал одной рукой, затем другой. Проделал то же самое с ногами. Хотел покрутить головой, но рана на шее вовремя заставила остановиться. Да, регенерация работала, но мне всё равно казалось, что всё заживает слишком медленно. А больше всего расстраивала даже не боль. Её почти всё время гасили препаратами. Нет, сильнее раздражала необходимость лежать, да ещё и почти всё время в одной позе. И не перевернуться, ни подушку без посторонней помощи поправить, ни воды выпить, а я уж молчу про естественные потребности организма. Доктор Эддиген сказал, что ещё 5 дней не разрешит подняться. Все видевшие, я же свихнусь. Хорошо хоть три позволили вставать, хотя бы ей легче. Скорей бы вечер. Даже не верится, что совсем скоро я увижу свою карамельку. Почему-то даже точно знаю, что с ней всё почти хорошо. Я тщетно желал убедиться в этом. Увидеть её глаза, коснуться её руки. Жаль поцеловать не получится. Но учитывая все обстоятельства, без поцелуя я пока как-нибудь всё-таки постараюсь перебиться.